Прошла неделя с того момента, как в квартире Зельцеров из обыкновенного фабричного ублюдка родилось бесценное сокровище. Эта неделя была потрачена на переезд компаньонов в Москву. И теперь в небольшом конторском помещении московского аукциона, через который по преимуществу продавали всевозможный криминальный конфискат, дедушка Лазарь энергично хлопотал о том, чтобы принесенную им вещь выставили на ближайшие подати торги, а не через два месяца, как об этом говорила ему сотрудница. По причине, которая прояснится несколько позже, Лева к этим переговорам не привлекался. Сотрудница вертела в руках чашу, читала справку о ценности попавшего в ее руки предмета, напечатанную на бланке Краеведческого музея без печати, и, похоже, не особо верила тому, что читала. Ситуация, когда ее пытались обмануть, выдавая всякий мусор за что-то ценное, была ей не в диковинку. Да она и не сильно переживала на этот счет. Честно говоря, ей это было безразлично. План, выполнение которого обеспечивало квартальную премию, не вполне согласовывался с ее возможной принципиальностью. Ведь даже если лот не продавался, то тот, кто выставлял его на аукцион, платить должен был и в этом случае. Если же лот уходил с торгов, то контора имела с его продажной стоимости свои комиссионные. Таким образом, все варианты для утомленной посетителями сотрудницы были хороши. И особой охоты противиться желанию этого странно говорящего деда поскорее продать свою китайскую чашу она не имела. Однако ряд формальностей требовал все-таки некоторого времени на подготовку лота к торгам. А с учетом того, что торги должны состояться в ближайший четверг, был шанс просто не успеть это сделать. Она принялась было говорить Лазарю Ароновичу о том, что контора обязана выполнить ряд формальностей. «Видите ли, ну, понимаете, нам надо будет сделать приблизительную оценку стоимости лота, надо будет успеть включить вашу вещь в каталог, присвоить номер лоту, в каталоге и в справке указать характеристики этой вещи, ну, вашего лота. Потом ваша же чаша должна хоть немного постоять в экспозиции, чтобы аукционеры могли с ней познакомиться». Не знала сотрудница, с кем имела дело. Но ее неведение длилось ровно до момента, пока ответное слово не взял Лазарь Аронович. — Послушайте, уважаемая, вот я только что сейчас пришел в ваше заведение и тут же понял, с каким хорошим человеком мне повезло иметь дело. Я много лет прожил на свете, и поверьте мне, Так повести может не каждый раз в жизни, как мне уже везет вот сейчас сегодня. Я хорошо знаю за жизнь, и так и хорошо знаю за людей, какие у кого в них находятся сердца. Мне по вашим глазам видно, что ваше сердце — это доброе сердце матери и хорошей дочери. Дай бог вашей маме за такую дочку. Так что бы я ни подумал за такую хорошую сотрудницу по-другому, мне нужно уже в четверг, хоть за недорого, но продать эту прекрасную чашу. Столь грубая лесть в исполнении странноватого старика была крайне слабым аргументом в пользу того, чтобы как-то вот так запросто удовлетворить его ходатайство. Гораздо важнее было то, что как раз к очередным торгам на продажу не набиралось ничего путного. И они имели очень тухлую перспективу стать хоть сколько-нибудь успешными. Разумеется, эта чаша была не более чем заблуждением этого обманутого кем-то старика, и он, скорее всего, напрасно надеялся продать ее на аукционе. Но, строго говоря, от того, что одним лотом станет больше, хуже точно не будет. По крайней мере, аукционисту хоть будет что предлагать, а то ну, уж совсем как-то летом все затихает. А какую же цену вы за него хотите? Нам с вами надо определить резервную цену, ниже которой ваш лот продаваться не может. Милая, вы посмотрите на меня. Если мне оправдать поездку в Москву и еще немного, что у меня осталось, так это было бы великим счастьем для старого Лазаря. Эти слова посетителя... Окончательно и бесповоротно избавили сотрудницу от малейших сомнений насчет этой копеечной китайской чаши. Его бедного кто-то там развел этими сказками, так он теперь во что-то такое верит и несет сам не зная что. Ей даже стало жалко этого беднягу. Понимаете, мы можем, конечно, без углубленной экспертизы, в порядке исключения, быстро составить справку на ваш лот, по вашим же данным, сфотографировать, назначить шаг и все такое, но вы должны понимать, что за такой короткий срок до четверга мы даже не успеем прорекламировать вашу чашу. — Поэтому мало шансов, что ваша чаша продастся, и ее придется перевыставлять на другие торги, а это для вас лишние расходы, я думаю. Вы должны понимать и быть готовы, что за хорошие деньги эту чашу никто не купит. — Ну ладно, пусть не за хорошие. Вы спасли меня от преждевременной смерти. Пусть эта вещь, хоть за небольшие деньги, хоть за сто рублей, попадет в хорошие руки хорошего человека. Моя жена будет молиться за него, за его детей и за его внуков, им будет счастье. А у Лазаря нет других мыслей, как чтобы вам и всем людям было счастье. — Так вы, значит, хотите в сто рублей назначить резервную цену? — А так можно. Вы же должны знать что я не все напролет дни продаю такие ценные вещи на вашем аукционе, и от этого наизусть уже знаю все здесь порядки. Если бы я знал все порядки, то не молочил бы голову такой женщине, как вы, и не стал бы просить ее мне помочь. А как я не знаю этих порядков, так сейчас обращаюсь и пошу. Все так устроить, чтобы мне больше уже не мучить свое больное сердце. И уже без всяких инфарктов просто и спокойно ждать этих торгов. Вот так можно Уважаемые друзья. Еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Задав такой вопрос, дедушка Лазарь высоко поднял брови. Сделал нужное лицо. И молча стал клянчить сочувствие сотрудницы. — Вы подождите меня, пожалуйста. Я с вашей чашей пойду к аукционисту, и мы решим, что делать. Можно только догадываться, о чем ассистентка говорила с аукционистом. Скорее всего, им обоим было совершенно наплевать и на чашу, и на ее невероятную историческую ценность, в которую они оба, разумеется, не верили, и на ожидающего их решения старика. Их интерес состоял в том, чтобы как можно дороже продавать лоты и брать с них комиссионные, а с владельцев того хлама, что не продается, собирать взносы на фотографии их лотов, на составление справок, на размещение в экспозиции перед торгами, короче, маленькие, но все-таки какие-то деньги, которые тоже идут в счет выполнения квартального плана, от которого зависела их зарплата и премия. Вскоре сотрудница возвратилась и сообщила дедушке, — мы все подготовим, но вам все равно придется оплатить размещение лотовой экспозиции. Мы чашу не успеем туда поставить, вы имеете это в виду, но такой уж у нас порядок, без этого предмет на торги никак не может попасть. По этим замечательным словам Лазарь Аронович понял, что его миссия увенчалась успехом, и чаша таки попадет на ближайшие торги, и именно так, как ему этого надо, послезавтра, в четверг, 9 августа. Еще почти два часа после этого дедушке пришлось заполнять формуляры, бланки, справки, писать заявления и заниматься всякой формальной чепухой. В обмен на чашу и эту макулатуру он получил на руки что-то вроде расписки, и теперь вычитывал ее тихо, вслух, пропуская слова, произнося, очевидно, только то, что вызывало его интерес. Так, фарфор китайская относится к группе редких в X веке дымчатого моего зона продано продано Наполеоном. Как продано? Да, продано Наполеоном императору Александру, жаловано Николаем Первым под Исаулу, так, лот, выставленная резервная цена, сто рублей, так. Перевыставление, «Перевыставление, согласие, шахта, пять рублей, комиссионный сбор, печать, 1973 год». Угу. Лазарь Аронович волновался сердцем и ликовал. В этом возбужденном состоянии Он возвратился на Малый Казихинский переулок, в квартиру своих родственников, у которых они с внуком остановились погостить. Разговор с Левой и необходимые приготовления к аукциону прошли, как если бы Лазарь Аронович не за столом сидел, а возглавлял парад победоносных войск, марширующих под сводами Триумфальной арки. Дело было на мази. Оставались сущие мелочи, которые никаких особых усилий уже и не требовали. Ко времени начала торгов, назначенных на 15 часов в здании клуба Дорхимзавода имени Фрунзе, Лазарь Аронович, Лева и пара их родственников, мобилизованных соучаствовать в деле, уже два часа как были на месте. В фае с двух часов дня уже был открыт доступ для ознакомления аукционеров с лотами. Лева, я чувствую, что все у нас должно получиться, — сказал дедушка почти что шепотом на ухо внуку. И он, и Лева испытывали волнение, когда они оба стояли рядом со своей чашей и читали как чужую, и их же собственную справку. Она теперь была напечатана на аукционном бланке и оформлена по всем правилам. У Левы ёкало под ложечкой. Лазарь Аронович вел себя как неопытный заговорщик, искал глазами глаза внука, и когда взгляды сходились, то посылал столь выразительные сигналы, что подключи к ним радио, так вышла бы передача про шпионов. В зале, где должны были происходить торги, стояла крашенная в цвет йода фанерная кафедра, место за которой наконец-то занял аукционист. Лева, дедушка и их родственники расселись в разных местах полупустого зала, изображая незнакомых друг другу людей. Несмотря на детальную проработку плана, и Лева, и дедушка Лазарь заметно волновались. И одному, и другому казалось, что в какой-то момент из-за причины, которую каждый представлял себе по-своему, произойдет что-то такое, что все нарушит. Появятся здесь какие-то ненужные люди в милицейской форме, и их, невинных, возьмут за задницу, да тут же и огласят обвинительный приговор. И хлот шел под одиннадцатым номером. Требовалось набраться терпения. Дедушка... Не вышедший окончательно из образа главнокомандующего войсками под триумфальной аркой, ежеминутно глазами проверял диспозицию расставленных им подразделений, как будто Лева и двое их сообщников вдруг возьмут да и избегут со своих мест. Наконец торги начались. — Французский гобелен, девятнадцатый век, — начал свою работу аукционист. Состояние отличное. 50 рублей, стартовая цена. Кто больше? 60 рублей. В первом ряду 60 рублей. 70. Отлично. 70 рублей первый ряд справа. 80 рублей. 80 рублей в первом ряду. 100 рублей. 100 рублей в первом ряду справа. Раз. Аукционист занес и подвесил в воздухе деревянный молоточек. Сто рублей в первом ряду справа — два. Сто рублей в первом ряду справа — три. Молоточек с характерным звуком опустился на подставку и там замер. Продано! Французский гобелен, девятнадцатый век, продан за сто рублей, аукционер в первом ряду справа. Немедленно, по провозглашении состоявшейся сделки купли-продажи, к покупателю направилась ассистентка-аукциониста, и что-то стало ему говорить, достаточно тихо, чтобы не мешать дальнейшим торгам. Не раз взмывал вверх и со стуком опускался на подставочку молоток аукциониста. Не раз из его уст уже было на весь зал оглашено. — Продано! — Ушли с молотка настольное зеркало в серебряном окремлении за 120 рублей. Статуэтка фарфоровая 12 века, немецкая, в хорошем состоянии была продана за 50 рублей. Набор для умывания, бронзовый, конца 17 века, за восемьсот рублей. Еще кое-какие предметы продавались под и стук молоточка. Кое-что, правда, с предложенной цены. Аукционист продать не смог. Так на редкие антикварные каминные часы, в ребен Людовика XV, выполненные из золоченной бронзы, с завитками и там всякими штуками, выставленные с начальной ценой в полторы тысячи рублей, желающих в зале не нашлось. Слишком дорого. Аукционист объявил. Редкие антикварные каминные часы и канделябры в стиле Людовика XV, выполненные из золоченной бронзы, декорированной ракалем и с завитками, с торгов снимаются. Картина. Масло. Девятнадцатый век. Россия. Неизвестный художник. Жанровая сцена. Триста рублей. Кто больше? Молоточек. В руках аукциониста взлетел и прицелился опуститься в центр деревянной подставки. Картина масла. Триста рублей. Четыреста. Прилетело откуда-то с первых рядов. Четыреста. Второй ряд справа. Пятьсот. Семьсот рублей. Слева. Раз. Девятьсот. Девятьсот рублей. Второй ряд справа. Раз. Тысяча рублей. Еще раз второй ряд справа. Раз. Тысяча сто рублей второй ряд слева. Два. Две тысячи рублей второй ряд слева. Второй ряд справа. Две тысячи рублей второй ряд справа. Два. Аукционист держал паузу. И пока еще не опускал молоточек. Две тысячи рублей второй ряд справа. Три тысячи рублей. Громко. И не без признаков победоносного энтузиазма разнеслось по залу с первого ряда. 3000 тысячи рублей первый ряд справа. Раз. 3000 тысячи рублей первый ряд справа. 2 Три тысячи рублей первый ряд справа. 3 Молоточек с характерным звуком ударил о подставку. Продано. Картина масла, девятнадцатый век, Россия, неизвестный художник, жанровая сцена, продана за три тысячи рублей первый ряд. Между тем наступила очередь китайской чаши. Фарфоровая китайская чаша, десятый век, имеет историческую ценность. Изготовлено во времена династии Сун. 100 рублей. Кто больше? При этих словах Лазарь Аронович бегло начал переводить свой взгляд с одного на другого своих родственников, пришедших в это же мгновение в состояние сосредоточенной напряженности перед тем спектаклем, которым предстояло сейчас разыграть. — 400 произнес первый из них и, кажется, слегка шокировал такой заявкой аукциониста. Четыреста рублей, четвертый ряд слева, раз, но не успел он договорить, как с третьего ряда в зал понеслось. Пятьсот! Пятьсот рублей третий ряд, раз, тысяча! Аукционист, похоже, забыл, что в его руках молоточек, которым он так ловко помахивал, стимулируя аукционеров делать ставки. Тысяча рублей — раз, тысяча рублей — два, тысяча рублей — четвертый ряд слева, три тысячи рублей. Вдруг со своего места вступил в спор со своими родственниками Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Аукционист чуйкой своей смекнул, что с этой чашей что-то не то сейчас происходит. Быстро отметил, что сегодняшние торги уже сейчас можно считать удачными. Летом такое происходило нечасто. Комиссионные будут приличными, и с интересом к разыгрываемому перед ним спектаклю, проходящему под его же руководством, продолжил. Три тысячи рублей пятый ряд раз, но ему не дали договорить, и он вынужден был повторить заявку с третьего ряда. Шесть тысяч рублей. Шесть тысяч рублей третий ряд раз. Шесть тысяч рублей третий ряд. Два. Шесть тысяч рублей. Девять тысяч. Это Лева озвучил последнюю ставку, назначенную им и дедушкой Лазарем для выкупа чаши торгов. Глаза на лоб полезли у присутствующих в зале аукционеров. Что ж там за чаша такая китайская, что стоит она целого состояния, которое обычному советскому труженику, но ни при каких его стараниях, с зарплаты ни за что не накопить? Несмотря на то, что простыми советскими тружениками в этом актовом зале клуба Дорхимзавода имени Фрунзе и не пахло, но все равно даже эту. Собравшуюся на торги публику, сплошь состоящую из спекулянтов антиквариатом, разыгранное зрелище и прозвучавшие здесь суммы смогли удивить. Девять тысяч рублей, китайская фарфоровая чаша, раз. Девять тысяч рублей, пятый ряд, два. Девять тысяч рублей... Молоточек в руке аукциониста завис в воздухе. — Три! — Продано! Фарфоровая китайская чаша. Десятый век времен династии Сун уходит молодому человеку на пятом ряду. Слова молодому человеку аукционист произнес так, как в судах произносятся приговоры к высшей мере наказания. Нет, видимо, нужды пояснять читателям, что Лева, ставший победителем в торгах за чашу, немедленно получил ее в обмен на девять тысяч рублей и еще какие-то там незначительные деньги, причитающиеся аукциону в порядке комиссионного сбора. Главным итогом этой эпопеи была драгоценная бумага, находившаяся сейчас в его руках. Бумага была напечатана на роскошном бланке московского аукциона. Она была снабжена печатями и подписями каких-то там должностных лиц и экспертов. То, что она гласила, при чтении вслух звучало мелодичнее самой красивой музыки, когда-либо слышанной Левой и его дедушкой. В ней говорилось, что на аукционных торгах, Там-то и там-то, такого-то и такого-то числа, за девять тысяч рублей, при таком-то комиссионном сборе, была приобретена... Далее слово в слово повторялась та самая сказка, которую вдвоем сочинили дед с внуком. Радовало, что на бланке этой справки, отпечатанной типографским способом, размещалась печать и прекрасная цветная фотография их фарфорового ничтожества. На следующий день, в пятницу, Лазарь Аронович получил за свою чашу, не считая какой-то мелочи, те самые девять тысяч рублей, которые днем ранее уплатил за нее Лева. Капитал, таким образом, вложенный в дело, совершил оборот, и возвратился в карманы дедушки. В Москве компаньон с этого момента делать больше было нечего.